Глава восьмая. Смерть. 12 мая две тысячи одиннадцатого года. Никто не мог знать, что жить ему осталось восемнадцать дней. Он сидел в своем любимом сине-голубом пиджаке в полосатой рубашке. К нему подходили, чокались. Он всем улыбался, пытался заговорить. Главный подарок в тот день преподнесла Лариса Владимировна Спиридонова. редактор издательства «Время». Она привезла распечатку оригинал макета его последней книжки «Ямбы» и «Блямбы». Книгу уже отпечатали в типографии, но тираж в Москву еще не завезли. Андрей с нетерпением ждал эту книгу. Она получилась очень яркой. Андрей просиял, когда увидел такой подарок. На какое-то время к нему даже вернулся голос. Они остались с Ларисой вдвоем, И долго-долго перелистывали страницы. А еще Лариса вручила ему букет маленьких подсолнухов. Андрей был растроган. Мне она сказала, очень хотелось порадовать Андрея Андреевича. Он такой солнечный человек. За эту книгу и Андрей, и я сердечно благодарны Володе Кочетову, прозаику, критику, известному в Москве редактору. Он работал в издательстве «Вагриус», когда там выпустили многотомное собрание сочинений Андрея. Последний прижизненный сборник стихов Вознесенского Володя Кочетов записал, буквально считывая слова с Андреевых губ, и он же отнес его в издательство время. В тот чудный, по-летнему теплый день столы были накрыты во дворе. Гости пили за здоровье любимого поэта, Неспешно прогуливались по участку и были рады видеть Андрея улыбающимся, потому что в последнее время он не появлялся на публике. Поползли нехорошие слухи. Правда, никто не понимал, почему Андрей не ест. Никто ведь не знал, что глотать он уже не может. Я положила книгу в гроб во время отпевания в церкви великомученицы Татьяны. Доктор Коновалов когда-то давно сказал, что есть две опасности. Первая, что он будет падать и разобьется, а вторая, он может поперхнуться. Одно из последствий болезни — плохая работа мышц шеи и горла. Еще в Германии на лечении мы сидели в кафе больницы, ели торт, для нас это был ритуал. И вдруг он поперхнулся, начал кашлять, я его била по спине, Но он, весь красный, не мог откашляться. Я позвонила в отделение, спустились доктора, реанимация. Но на другой день он что-то легкое съел и снова поперхнулся. И доктора поняли, что он уже не может выйти из этого состояния, что надо откачивать пищу из легких. Мучительность этого троекратного выкачивания сказалась на его здоровье очень сильно. Все откачали. Но в какой-то день стало ясно, что еда идет мимо кишечника, попадает в легкое. Есть он не может. Срочно поставили гастростому. Тогда я впервые узнала про это устройство искусственного ввода пищи в желудок при невозможности приема ее через рот. Даже лекарства надо было давать через шприц и гастростому. Я подумала, что он никогда не согласится жить с этой штукой, что он никогда не смирится с тем, что не сможет познать вкус пищи. На его последний день рождения я купил арбуз, и он так просил, чтобы я дала ему кусочек. но я знала, что это категорически запрещено, даже воду давать запрещено. Теперь его лишили свободы навсегда. он уже не сможет уехать в город больше чем на три часа, так как надо подвешивать стойку кормить через трубку, вводить лекарства через трубку. Промелькнула мысль, которую я сразу же задавила, что с этого момента счет пойдет на дни. Он не сможет существовать в таком режиме. Но я ошиблась, потому что все последующие два месяца, которые он жил, он почти не страдал от этого. Он очень много стихов в это время надиктовал, он был очень терпелив и, как всегда, очень неприхотлив. Раз так, то пусть будет так. Лишь бы была возможность писать стихи. Все остальное не так важно. Если б его жизни не было комфорта, он спокойно с этим мирился. Мы прожили в этом смысле очень чистую жизнь. Мы никогда не занимали денег и не тратили их на роскошь. Нам хотелось, чтобы было изысканно и стильно, но совсем не обязательно богато. Я не хотела покупать престижных автомобилей или дорогой недвижимости. Все это казалось неважным. Для нас очень важным всегда было искусство. Я привезла из Германии 30 килограммов специального питания. Боялась, что наше питание здесь, в России, может оказаться плохого качества. В какой-то момент нам сказали, что туда можно добавлять очень хорошее детское питание. Я купила штук 20 этих баночек, и три дня все было прекрасно. В восемь утра мы его покормили, и через 3 часа у Андрея началась рвота. То ли какая-то несовместимость, то ли еще что-то. Началась конвульсия. Потом приступ прошел, и все вроде нормализовалось. Затем снова началась тошнота. Возникли боли в животе. Приехала машина реанимации. Врачи провели все исследования. Сказали, что в крови мало глюкозы. Сердце хорошее, легкие чистые, но животом надо заняться. Однако госпитализировать не стали. Я хотела заплатить, но они наотрез отказались взять деньги. Попросили надписать книги. Один из врачей сказал, как интересно. Тридцать лет назад Андрей Андреевич приезжал в Псков, Мой отец пошел на его вечер и получил книгу с автографом. А теперь он подписывает книжку мне. Ничто не предвещало того, что случилось на следующий день. Ему было очень плохо. Я сидела возле него. Он стал повторять «Я Гойя, я, я Гойя». Я продолжила читать стихотворение, он шевелил губами. Потом вдруг сказал комар, и еще Ты не огорчайся. Ты уже заслужила, чтобы тебе было хорошо. Сколько ты меня вытаскиваешь. Вчера у Наташи был праздник. Это что, Пастернак родился или умер? 30 мая, день памяти Бориса Леонидовича, был для него священным. И он впервые не смог прийти в дом поэта, в музей к Наташе Пастернак. Мы вынесли Андрея в беседку, Ему стало чуть лучше. После он лег. Я на одну секунду присела в другой комнате. Тут же сиделка закричала. Я рванула на второй этаж. Марля в крови, а из гастростома идет кровь. Это уже была желудочная кровь. В таких случаях уже ничто не поможет. Хотя много-много лет назад у моего сына Лени было прободение язвы, и я как-то его спасла. Больница была рядом. Через полчаса было бы уже поздно. Я вызвала реанимацию. Врачи решили везти его в больницу и опять делать гастроскопию. Ему становилось с каждой минутой все хуже и хуже. Я с ним еще говорила. Он хотел, чтобы я его держала за руку, повторял, чтобы я не волновалась. Он ушел в полном сознании со словами «Мы оба падаем, обняв мой крест». Он понимал, что моя жизнь без него — это жизнь на другом уровне, в другом измерении. Вторая реанимация уже не смогла его спасти. Врачи сказали, что он умер. Вызвали милицию, и она не ехала ровно три часа. Но я уже ничего не помню. У меня все время было ощущение, что врачи ошиблись. Он не остывал, он целых три часа был теплым. Мне казалось, что вот он вздрагивает. Я все пыталась, его еще горячее тело вернуть к жизни. Дозвонилась в Германию профессору Коршунова. Что делать? На зеркале, поднесенном карту нет дыхания. Он сказал, чтобы сиделка немедленно подняла ноги как можно выше, а вы делайте интенсивный массаж грудной клетки и живота. Ничто не помогло. И еще часа три, вплоть до приезда бригады из морга, Я не могла смириться осознать, что это теплое, но остывающее тело уже никогда не будет Андреем, что с этого дня начинается отсчет жизни без него. Я вызвала Леонида, Марина приехала, Танюша, но уже никто ничего не мог сделать. С милицией разговаривал Леня. Похороны назначили на пятницу, на 4 июня.